Она была несколько тумна, но казалась такую покойную и неподвижную, как будто каменная статуя. Это был тот сверхъестественный покой, когда сосредоточенный замысел или пораженные чувства дают человеку вдруг всю силу, чтобы сдержать себя, но только на один момент. Она походила на раненого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 — говорил он, поникнув головой, — что ты ошибалась. Может быть, ты простишь меня, если вспомнишь, что я предупреждал, как тебе будет стыдно, как ты станешь раскаиваться? — Я не раскаиваюсь. — Мне так больно, так больно, — сказала она и остановилась, чтобы перевести дух.